Глава 9. Нападение. Решительная минута наступила. Бенвенута разделил свою армию на два отряда. Одному из них было поручено попытаться выломать ворота Нельского отеля. Другой должен был служить прикрытием во время этой операции и стрелять в осаждённых, когда они появятся на стене, или биться с ними, если они попробуют совершить вылазку. На этим последним отрядом принял начальство сам Бенвенуто, а начальником первого он назначил нашего нового знакомого, доброго немца Германа, который, как вам уже известно, отличался необыкновенной силой. Потом оба предводителя избрали себе наместников. Бенвенуто поручил эту почётную должность Асканио, Герман Жигану, мальчику лет 15. -ти. которого заметим, кстати, селач любил всей душой, без сомнения за то, что шалун Жиган всячески мучил его, и был проворен как белка, охотник проказничить как обезьяна и смел как паш. Назначение, разумеется, понравилось Жигану, и он при города стал возле своего главнокомандующего. К великой досаде погола, выступавшего в своих двух кирасах, едва ли не медленнее знаменитой статуи командора. Когда были отданы эти распоряжения, Бенвинута сделал осмотр своим подчинённым, которые столь охотно, столь смело шли для него навстречу опасностям, и сказал им несколько слов. Потом он пожал каждому из них руку, перекрестился и крикнул: "Вперёд!" Отряды двинулись на некотором расстоянии друг от друга и вскоре прибыли к Нельскому отелю. Приступ однако последовал не тотчас по приходе их туда. Бенвенуто решил необходимым поступить по правилам учтивости, соблюдаемым в подобных случаях. Привязав к концу своей шпаги белый платок, он подошёл совершенно один к воротам отеля и постучался в них. Точно так же, как накануне, у него спросили в решётчатое оконце, что ему надобно. Бенвенуто повторил ту же самую фразу, которая началась накануне его разговор с солдатом, но на этот раз его даже не удостоили ответа. Обождав некоторое время, художник сказал громким и твёрдым голосом: Извещаю тебя, Роберта Стурвиль, владелец Вильбонский, приво города Парижа, что его величество король Франциск I добровольно и по принадлежащему ему праву отдал мне Бенвинута Челини, художнику, скульптору, живописцу, механику и инженеру в полную собственность большой Нэль. А так как ты, против воли твоего государя, удерживаешь его за собой, то объявляю тебе, Робер де Стурвиль, владелец Вильбонский, право города Парижа, что намерен отнять его у тебя силой. Защищайся же, владелец Вильбонский. И если от твоего упорства произойдёт несчастье, ты один дашь ответ за него на земле и на небе, перед людьми и перед Богом. Ответа не было и на эти слова. Спустя минут 5 Бенвенуто зарядил свой аркебуз и созвав военный совет из Германа, Асканио и Жигана, сказал им: "Вы видите, друзья мои, схватка теперь неизбежна. Как же, по вашему мнению, лучше начать её? Я будет сломать ворот, вы пройдёте у отель, и дела в конец", отвечал наш простодушный германец. "А чем их выломать, мой Самсон?" спросил Бенвенуто Челини. А вот это брёвна. И он подошёл к бревну, приспокойно взял его под мышку и возвратился с ним к своему главнокомандующему. Бенвенута, видя, что около отряда его уже собирается народ и что мешкать более нечего, хотел было отдать приказание идти на приступ, как вдруг перед отелем появилось несколько садников. То был приятель Прыво, капитан королевских стрелков со своими подчинёнными. Капитан этот знал о намерениях Бенвенуто, он был предупреждён о них. Он подъехал к Чилине, вероятно, с тем, чтобы устрашить его, и сказал ему между тем, как стрелки не пропускали Германа: "Что это у вас за сборище? Зачем вы нарушаете общественное спокойствие?" "Общественное спокойствие нарушает тот", отвечал Чилине. "Кто соблюдается королевским повелением, а не тот, кто требует их исполнения". Вы выражаетесь неясно, возразил капитан. Я не понимаю вас. Я стану говорить яснее, господин капитан, если хотите. Вот акт, который выдан секретарем финансов господином Денневилем и которым его величество король жалует мне здание, называемое Большим Нелем. Но в этом здании заперлись люди, не имеющие на него никакого права. Они вопреки воле его величества не впускают меня в отель, и следовательно отнимают у меня мою собственность. А потому я намерен теперь принудить их отдать мне её. И вам бы, господин капитан, воскричал по гола, следовало даже помочь нам, потому что молчи ты, сказал Бенвенуто, топнув ногой. Мне не нужна ничья помощь, я управлюсь и один. Вы и правы, и не правы, заметил капитан. Как это так, спросил Бинвенута, которому не понравился тон начальника королевских стрелков. Вы правы в том отношении, что требуете своей собственности, но вам должно требовать её иначе, то есть законным путём. И при том, сколько вы ни воюйте здесь со стенами, хорошего не будет. Обратитесь же к начальству, подайте просьбу, подайте её, например, хоть городскому прево. Вот вам дружеский совет, а затем моё вам почтение. И вслед за этими словами капитан ускакался смехом в сопровождении всех своих стрелков. Народ тоже засмеялся. "Увидим", сказал Бинвинута Челини. "Кто-то будет смеяться последний". "Вперёд, Герман, вперёд!" Германна 5 взял своё бревно подмышку и под прикрытием Чилини, Асканио и ещё двух или трёх из своих товарищей, умевших стрелять лучше других, отправился к калитке, которая находилась возле ворот и которую, по мнению осаждавших, было легче выломать, чем ворота. На стене как будто не было никого, но лишь только наши смельчаки приблизились к ней, с неё на них начали падать камни в таком количестве, что охранники Германа отступили на несколько шагов. Камни эти были заготовлены по распоряжению провозарання, и осаждённые сталкивали их, укрываясь за зубцами стены. Из отступивших не понёс вреда никто, кроме Пагола, который в своих двух кирасах ретировался гораздо медленнее, чем другие, и был ранен в пятку. Что же касается Германа, то он нисколько не заботясь о падавших со стены камнях, прехладнокровно подошёл к калитке и принялся колотить в неё бревном со всего размаха. Между тем нападающий отряд выстроился в линию и приготовился стрелять в каждого, кто появится на стене, но на стене не появлялся никто, хоть камни всё падали с неё. Бенвинута был вне себя от досады, что не может помочь отважному немцу. Вдруг он заметил старую нельскую башню, которая, как мы уже сказали, находилась на другой стороне набережной у Сенны. Подожди, Герман, вскричал он, обращаясь к силачу. Подожди, мой добрый друг. Нельский отель наш, или я не бенвенуто чилини по имени и не серебряных дел мастер позванию. По знаку Бенвенуто, Асканио и двое его товарищей поспешно отправились вместе со знаменитым художником к Нельской башне. А Гьерман, исполняя приказ главнокомандующего, отступил шага на 4 за черту падения камней и в ожидании последствий выставил своё бревно вперёд, как выставляет иногда швейцалец свою пику. Бенвенута не ошибся в своей догадке: башня не была занята никем. Он и его спутники быстро взобрались по лестнице и расположились на площадке, которая настолько же была выше стен Нельского отеля, насколько колокольня. бывает выше городских домов. Осаждённые теперь уже не могли укрываться от осаждавших за зубцами стены. С башни раздался выстрел, на стене со стоном упал солдат. Этот выстрел и падение возвестили Мессиру де Стурвилю, что положение дел изменилось не в его пользу. Герман со своей стороны увидел, что оставленный им пост сделался безопаснее, и тотчас же принялся опять выламывать калитку, которую осаждённые успели укрепить снова во время непредолжительного бездействия осаждавших. Что же касается господ, которые присутствовали при штурме в качестве зрителей, то услышав выстрел и стон, все они, за исключением только одного из них, скрылись, будто стая испуганных голубей. Оставшийся господин был нашим знакомым. Это был студент Жак Обри. Он пришёл по приглашению Асканио поиграть в д'эпом. Он понял с первого взгляда, в чём было дело, и нисколько не колеблясь решил, что следовало делать ему самому. Не привыкнув отступать ни в коем случае, наш студент подошёл к отряду, оставленному художником перед отелем, и сказал: "Да у вас братцы штурм по всем правилам, жаль только, что нас маловато". К с этими стенами управиться трудно. Мы не одни, отвечал Пагола, придерживая одной рукой перевязку на своей пятке, а другой указывая на Бенвениту и его товарищей, которые между тем стреляли столь успешно, что со стены падало уже гораздо менее камней, чем прежде. Вижу, господин Ахилес, сказал Жакобри. Вижу. Но позвольте прежде пояснить. И я называю вас Ахиллесом, потому что, кроме сходства с ним в других отношениях, сходства, в котором я не сомневаюсь нисколько. Вы и он ранены в одно и то же место. Итак, я всё вижу. Вот приятель мой Асканио, вот рядом с ним патрон его. Ведь патрон, да? Да, отвечал Погола. Да ведь и тот, который так славно угощает Калидку своим бревном, тоже из ваших. Как же? гордо сказал Жиган. Это Герман. Молодец, отвечал Убри. Молодец, непременно надо бы познакомиться с ним. И вслед за этими словами наш студент, не обращая никакого внимания на камни, которые всё ещё время от времени падали со стены, подошёл к Герману и сказал ему: "Не надоб ли вам чего-нибудь, любезнейший гляв? Я сочту удовольствием исполнить ваше желание". "Я очень пить кочет", отвечал немец, не переставая колотить в калитку. Как не захотеть пить, мой достойный Самсон. Вы вот уже сколько времени помахиваете такой тросточкой, что ну-ну. И я был бы очень доволен, если бы мог вам предложить добрую бочку пива. Вода, сказал Герман. Побольше воды. Воды сколько угодно. Вон целая река к вашим услугам. И я в одну минуту любезнейших гляв доставлю вам достаточное количество желаемой влаги. Сказав это, Жак Обри подбежал к Сене, захватил целую шапку воды и возвратился с ней к немцу. Герман залпом выпил всю принесённую воду, возвратил студенту его шапку и, поблагодарив его, снова принялся выламывать калитку. Спустя несколько минут он обратился к студенту со следующими словами: Вы теперь, пожалуйста, пойдите скажите патрону, что маленький ворот скоро сломать будет. Уж очень она пошевелится. Жак Убрие отправился к башне и довольно быстро и без приключений добрался до площадки, с которой Бенвениута Челлини и его товарищи стреляли в осаждённых. В это время Прво, который тоже заметил, что калитки приходятся плохо, удалось заставить своих оробевших солдат снова взойти на стену. Но только они начали было опять сбрасывать камни, с Нельской башни раздались два метких выстрела. Солдаты покинули свой пост и послета во уже не возвращались к нему, несмотря ни на угрозы, ни на обещания Мессира Робера. Мессир Робер решился на крайнюю меру. Он сам зашёл на стену и, взяв в руки огромный камень, стал принаравливаться бросить его так, чтобы он непременно упал на Германа. В эту же самую минуту Бенвенуто прицелился в Дастуриля. Бенвенинута стрелял мастерски и, наверное, не промахнулся бы и сейчас, но лишь только хотел он спустить курок, а Сканио вскрикнул и приподнял на несколько дюймов дуло, наведённое на отца Коломбы. Выстрел последовал, но пуля про свистела над головой до Струвиля. Асканио узнал прыво. Можно представить себе, как рассердило это Бенвенинута. Глаза его сверкали, лицо горело, и гнев его уже готов был разразиться над бедным Асканио, как вдруг камень, приготовленный для Германа, скользнул из рук право и ударился прямо в каску отважного немца. Удар был столь силён, что богатырь зашатался, уронил своё бревно и бесчувств упал на землю. И осуждавшие, и осуждённые вскрикнули в одно и то же время. Спустя минуту жigan со своими четырьмя товарищами кинулся было к герману, чтобы оттащить его подальше от стены и оказать необходимую помощь. Но едва успели они добежать до богатыря, калитка отворилась и на них напали 15 солдат под предводительством самого дестурвиля. Осаждавшие были вынуждены отступить, несмотря на ободрение бенвенута, который кричал Жигану с жiganуснельской башни, что спешит к нему на выручку. Этой тирадой Даструвиль воспользовался как нельзя успешнее. Восемь из солдат гарнизона поднялись с земли бесчувственного Германа и под защитой остальных семи своих товарищей унесли его в отель в то самое мгновение, когда Бенвенуто появился со своими стрелками на набережной. Молча соединились осаждавшие отряды. Потеря была невосполнимая. Вдруг Чилини и Асканио обменялись между собой взглядами. Мне пришла мысль, сказал Челлини, смотря налево, то есть в ту сторону, где находился город. Мне тоже, отвечала Сканьо, смотря в противоположную сторону, то есть на поля. Я придумал средство заставить гарнизон выйти из отеля. А я надеюсь впустить вас туда, как только выступит гарнизон. Тебе нужны товарищи? Мне нужен только один товарищ. Выбирай же кого вздумаешь. Обри, сказала Сканьо, обращаясь к студенту. Хотите выйти со мной? Даже на край света, любезнейший, отвечал Обри. Даже на самый край света я желал бы только захватить с собою что-нибудь оборонительное, хоть пожонку какую или кинжалишко, чтобы было чем кольнуть, если понадобится. Так зачем же дело стало, сказала Сканио. Возьмите шпагу поглы. Он, видите, всё возится со своей пяткой, и ему теперь уже не до штурма. Да вот вам, кстати, сказал Челини. И мой кинжал Но смотрите, если придётся, как вы говорили, кольнуть, не оставляйте его в ране. Одна рукоятка его стоит 100 червонцев. А лезвие, спросил Обри. Оно, конечно, хорошо, когда рукоятка дорогая. Ну ведь главное лезвие. Лезвию его нет цены, отвечал Бенвенуто. Я убил им убийцу моего брата. Живат, вскричал студент. Идёмте же, Асканио. Я готов, сказал наш влюблённый, обернув вокруг своей шеи довольно длинную верёвку и положив к себе на плечо одну из лестниц, принесённых осаждавшими. И наши предприимчивые молодые люди, сделав шагов 100 вдоль по набережной в направлении городского рва, повернули налево и скрылись за углом стены штурмуемого здания. Но позвольте нам на время оставить Асканию и уведомить вас, каким образом Челлини принудил гарнизон выйти из Нельского отеля. Мы уже сказали, что Бенвенуто смотрел налево, то есть в ту сторону, где находился город, между тем, как взгляд Асканио был устремлён направо, то есть на поля. Теперь мы скажем вам, что именно привлекало к себе в этой стороне внимание знаменитого художника. Он смотрел на двух женщин, которые стояли на довольно далёком расстоянии от осаждавших в толпе народа, и из которых одна оказалась Чиллини дочерью Прыво, а другая Юдуэньей. Впрочем, он не ошибался, то были действительно Коломба и госпожа Клодина. Их испугал штурм, и они не решались возвратиться домой. Но как только боевые действия прекратились на время, и переход до отеля сделался безопасным, Коломба, тревожная мыслью об опасности, которой подвергался отец её, смело пошла к своему жилищу, предоставив Клодине на выбор идти туда же или остаться с народом. Госпожа Клодина побоялась отважиться на первое, но её любовь к Коломбе взяла верх над страхом, и достойное дуэльное последовало за девушкой. Они отошли от толпы в ту самую минуту, когда Асканио и Жак Обри скрылись за углом стены Нельского отеля. Теперь понятно, что за мысль пришла в голову Бенвинута Челлини. На полдороге к осаждённому зданию он подошёл к нашим дамам и сказал Колумбе учтиво, подавая ей руку: Если вам угодно сударыня, позволить мне быть вашим проводником, я отведу вас к вашему батюшке. Колумба не знала, на что и решиться, но дуэнья неколеблясь несколько схватила другую руку Челлини, руку, которую заметил мимоходом, художник вовсе не думал предлагать ей. И сказала девушке: "Не отказывайтесь, душа моя, не отказывайтесь. Что тут раздумывать? Вон видите, и батюшка ваш возошёл на стену. Он смотрит сюда и, наверное, беспокоится о вас". Колумба подала чилине руку, и они все трое подошли к воротам отеля. Тут они остановились, и Бенвинута громко сказал Дастувилю: "Господин Прово, Угодно вам пропустить вашу дочь в отель, или сочтёте вы за лучшее оставить её заложницей у врагов ваших? В продолжении всего приступа месье Робер надеялся, что Коломба, узнав о нападении, отправится в Шатле и там переждёт опасные часы. А потом можно представить себе, как велика была его досада, когда он увидел, что дочь его находится во власти челлини. Дура, пробормотал он про себя. Теперь выручаю её, вырываю из рук этих негодяев. Через 2 или 3 минуты он был уже у известного нам оконца и, отворив его, спросил у Бенвенута: "Каковы ваши условия?" "А вот какие, господин Прво", отвечал художник. "Я дозволю вашей дочери и её достопочтенной дуэнье возвратиться домой. А вы, месье Дастурвиль, выйдете из отеля со всем вашим гарнизоном, и мы сразимся в честном бою". Тот, кто из нас победит, получит в награду отель. Согласен, но с условием. С каким? Во всё то время, когда будет выходить гарнизон, и когда будут пропускать мою дочь в отель, вы должны стоять с вашими людьми поодаль. Пожалуй. Только вы должны выйти с вашими солдатами прежде, нежели я отпущу госпожу Коломбу и тотчас перекинуть ключи через стену, как только запрут ворота за вашей дочерью. Последнее, знаете, нужно для того, чтобы вам уже не было никакой возможности ретироваться в Нель. Будет по-вашему. Честное слово. Честное слово Дворянина. Вы тоже свято исполните, чего я требую от вас. Исполню. Честное слово. Честное слово Бенвенуто Челини. Вскоре де Стурвиль выступил из отеля со своими солдатами и построил их перед воротами в два ряда. Этот отряд его состоял из 19 человек. У Бинвенута Челини, без Асканио, без Германа и без Жака Убри, было всего только восемь товарищей. Да и из тех двое были ранены. Но Челини, как вам известно, никогда не считал своих врагов. А потому, вовсе не заботясь об их числе в настоящем случае, он весело сказал своей хорошенькой пленнице: "Теперь с ударением вы можете возвратиться домой". Коломба быстро преодолела расстояние, разделявшее противников, и в отчаянии, со слезами на глазах, вскричала, обнимая Приво. Батюшка, батюшка, ради самого Бога, поберегите себя. Ступай домой, сердито сказал Приво. Но видя, что Коломба не исполняет его приказаний, он схватил её за руку и подвёл к воротам. К этому времени туда же подоспело дуэнье, и они обе вошли в первый двор отеля. Немедленно Привос сам запер ворота. Ключ! Ключ! вскричал Челине. Право вынул ключ из замка и перебросил через стену. "Теперь!" вскричал Бенвенут, оринувшись со своими товарищами на осаждённых. "Теперь берегитесь, господин Право!" Нападение было столь быстрое, что солдаты не успели выстрелить в нападавших. Они побросали свои аркебузы, сделавшиеся совершенно бесполезными, и принялись за шпаги. Они оборонялись храбро, но вскоре трое из них, самые смелые, упали тяжело раненые. Солдаты начали отступать. Прово, видя, что успех уже склоняется на сторону Бенвенинуто Челини, бросился к тому месту, где рубился художник, и добежав до него, закричал: "Сражайся со мной, разбойник! Сражайся со мной один на один, и пусть всё кончится смертью одного из нас". "Готов, мистер Робер", ответил Бенвенинуто. Прикажите только вашим, чтобы они не мешали нам. Никто из вас не с места, сказал Приво, обращаясь к солдатам. Вы тоже, закричал Бенвеннута своим. Сражавшиеся разошлись на некоторое расстояние друг от друга и молча, недвижно начали ожидать предстоявшего единоборства, подобно тем воинам Гомера, которые прерывали свой собственный бой для поединка двух знаменитых предводителей. Как скоро приказание было исполнено, Прево и Челини ринулись друг на друга. Дастурвиль бился на шпагах довольно искусно, но Челини был несравненно искуснее его в этом отношении, и притом Дастурвиль в продолжении 10 или 12 лет ни разу не брал в руки шпаги, а Челини за последнее время дрался ею очень часто. Значит, художник имел огромное преимущество над своим противником, и Прево почувствовал перевес с самого начала поединка. и всё быстрее и быстрее перелетала шпага челини с одного места на другое. Вот, кажется, она готова впиться в сердце, и вот она уже у головы, у шеи, у груди. Привои едва успевавший отбивать удары своего противника, стал отступать. Вдруг он наткнулся спиной на что-то твёрдое, на что-то такое, что не давало ему возможности ступить ни на шаг далее. То были запертые ворота отеля. Приво увидел, что жизнь его, как говорится, на волоске. Словно кабан, жарко и долго преследуемый собаками, собрал он весь остаток сил своих, и удары его делались столь быстрые, что Бенвенуто в свою очередь пришлось защищаться и шпагами Сира Роббера, несмотря на кольчугу, которая была на чели линии, и несмотря на всё проворство художника, оцарапала ему грудь. Почувствовав, что он ранен, Бенвенуто отшатнулся назад, но затем, бросившись напрозво как разъярённый лев, нанёс удар столь сильный, что без сомнения проколол бы своего противника насквозь, если бы в ту же самую минуту не отворились вдруг ворота, и если бы право благодаря этому обстоятельству не упал навзничь. Удар Бенвенуто пришёлся в того, кто отворил ворота. Бенвенуто вскрикнул: "Он ранил Асканию!" В ужасе, в отчаянии, не замечая ни Германа, ни Жака Обри, которые стояли позади Асканио, кинулся он на грудь своего любимца. Убит, говорил он, пытаясь обнаружить рану. Убит! Убит мной! Убит! прибавил он, взрыдав. Между тем Герман поднял достурвила и, словно ребёнка, отнёс в сарай, где находились садовые инструменты Рэмбо. Положив его там, селач запер ворота и начал расхаживать перед ними как часовой. Что же касается Жака Обри, он взбежал на стену и принялся кричать изо всех сил, размахивая шпагой над головой: "Виват! Виват! Наша взяла! Виват! Оттель за нами!"